Глава сорок четвертая «Беда не приходит одна, но и удача тоже» Ромен Ролан, французский писатель Кэтрин задумчиво смотрела через тонированные окна минивена на знакомые улицы города Александрия, успевшего стать родным Радость от известия, которое она услышала в тюрьме, прошла и внезапно закрались сомнения Что бы ни говорил российский посол, Всё зависело от решения судьи, а оно ещё не прозвучало. Однако в любом случае эту поездку по городу можно считать прощальной, жить здесь больше не придётся. Воспринимала ли Гатье арест как разбитую жизнь? Нет, просто теперь начиналось иное существование, и как долго оно будет продолжаться, не знал никто. Автомобиль остановился возле служебного входа во внутреннем дворе здания суда грычатся цепями, Кэтрин с трудом выбралась из микроавтобуса и в сопровождении судебных маршалов вошла внутрь. Каждый шаг доставлял боль, а до камерного блока идти пришлось долго. Гатье завели в одну из комнат, указали на стул и сняли кандалы. Прежде чем туда войти, Кэтрин заметила знакомые лица нескольких агентов ФБР, ожидающих в коридоре. Один из них что-то шепнул охраннику, И тот согласный кивнул головой. Скорее охранник зашёл с бинтом и пузырьком с антисептиком. Пока судебный маршал обрабатывал садины на щиколотках Гаттье, в комнате появился адвокат. Он взял стул, сел напротив Кэтрин и бодро произнёс: Вашего мужа уже везут сюда. Примерно через час он будет здесь, а пока я расскажу вам, что будет дальше. Итак, судебное заседание Первое, что вам с супругом надо будет сделать, это признать работу в качестве иностранных незарегистрированных агентов на территории США. Судья вынесет вам приговор с тем сроком лишения свободы, который вы уже отбыли в заключении. После этого в сопровождении агентов ФБР вас повезут к российскому посольству. Что там будет происходить, я в деталях не знаю, но, по сути, это будет обмен на американского агента, арестованного российскими спецслужбами в Москве. Там этого человека синхронно передадут в американское посольство. Затем планируется доставить вас в Россию, а агента в США. Надеюсь, что сюрпризов не будет». Кэтрин спокойно и молча выслушала адвоката. «Адвоката». Эмоции, возникшие в её душе от радостного известия, проявившиеся только внутренним светом, озарившим её лицо, погасли. За месяцы, проведённые в тюрьме, Гатье уже привыкла к идее, что всё могло внезапно измениться. В тюрьме не было резона строить предположения о будущем, там планированием за неё занимались другие люди. Ясно было одно: война для неё закончилась, а вот победой или поражением Станет известно через несколько часов, и это тоже решать не ей, поэтому ни радоваться, ни огорчаться не было смысла. Адвокат, удивлённый её сдержанной реакцией, поднялся и сказал: "Я сейчас вернусь, узнаю, когда привезут вашего мужа. Кофе будете?" заботливо спросил один из агентов ФБР. Кэтрин отрицательно покачала головой. В это время дверь распахнулась, Настьи И вбежал довольный адвокат, а у него за спиной Кэтрин увидела мужа. Он тоже, как обычно, сдержанно улыбался. Жорж почему-то оказался одет в ту одежду, которая была на нём во время ареста. Муж обнял её, а потом, чуть отстранившись, едва слышно спросил: "Помнишь паровые часы?" Кэтрин кивнула головой и вновь прижалась к супругу. Следом в комнату вошёл судебный маршал и спросил, подразумевая Джорджа: "Привезли уже?" И получив подтверждение, скомандовал: "Тогда идёмте, всё готово". Зал заседаний поражал своим богатым убранством: стены, отделанные дубовыми панелями, красивые люстры, массивные деревянные столы, огромное кресло судьи, позолоченный герб США. Всё было направлено на то, чтобы вызвать уважение у всех участников процесса. Через несколько минут вошла судья, полная темнокожая женщина в чёрной мантии и села в кресло. Заседание суда напомнило Кэтрин хорошо поставленный и отрепетированный мини-спектакль, в котором каждый из участников отлично знал свои слова, фразы и действия. Адвокаты супругов Гатье послужили суфлёрами, в нужный момент подсказав слова признания вины. Судья долго зачитывала приговор и наконец приступила к вынесению вердикта. Признать виновными в работе в качестве незарегистрированных агентов на территории США и приговорить Жоржа Гатье и Кэтрин Гатье к двум месяцам содержания в тюрьме. Судья сделала паузу и затем продолжила говорить. В связи с отбытием наказания освободить Жоржа Гатье и Кэтрин Гатье в зале суда. Глухой стук деревянного молотка возвестил участникам процесса о вступлении приговора в силу. Однако это ещё не означало окончательного освобождения. Супруги пока продолжали оставаться во власти сотрудников ФБР, но условия заметно изменились. Теперь у служебного входа супругов ожидал автомобиль Lincoln с тонированными стёклами. Супругов посадили вместе на заднее сиденье, и машина, сопровождаемая чёрными джипами со включёнными мигалками, помчалась по улицам в направлении Вашингтона. Не доезжая квартала до посольского комплекса, кавалькада резко сбавила скорость и стала медленно двигаться по Tanlu Road к служебному въезду на территорию российского посольства. Этот въезд, снабжённый двойными воротами, как нельзя лучше подходил для сложной процедуры обмена. Вдоль оцепления стояло много народа, в основном зеваки и несколько журналистов с громоздкой видеоаппаратурой. За воротами на территории посольства тоже были люди, среди которых Кэтрин сразу заметила фигуры Питера и Пола. Линкольн остановился перед внешними воротами, Теперь все действия должны были выполняться по команде руководителя этой спецоперации, который словно режиссёр сидел на раскладном стуле с ноутбуком на коленях у проходной и напряжённо наблюдал через видеосвязь за тем, что происходит в этот момент у американского посольства в Москве. Офицер ФБР поправил на голове наушники и проверив микрофон, поднял левую руку вверх. Открывай Громко произнёс он, и ворота медленно двинулись в сторону, освобождая дорогу автомобилю, в котором сидели супруги Готье. Все замерли в ожидании следующей команды. Даже зеваки умолкли, а журналисты и видеооператоры спешно включили аппаратуру. В тишине было слышно щёлканье затворов фотоаппаратов, замерцали вспышки. Вперёд скомандовал руководитель, и Линкольн медленно пересёк линию первых ворот, которые тут же закрылись за автомобилем, остановившимся перед вторыми. Вновь возникла пауза, во время которой американский водитель покинул машину, а его место занял посольский работник. Сотрудник ФБР также вышел из автомобиля. Несколько секунд прошли в томительном ожидании и показались супругам целой вечностью. Можно Отдал очередную команду руководитель и одновременно махнул рукой. Ворота открылись, но Линкольн не двигался и только после возгласа вперёд въехал на территорию посольства. Супруги тут же вышли из автомобиля, а к ним бросились встречающие их работники посольства. Впереди всех были их любимые Питер и Пол.